и не отходивши в отвихровы не на шаг. Так шум гам, кто знает, что тут происходит, разводил мужик руками. Мы же всё тут знаем, что за чудо здесь поселилось. Когда его посадили, мы перекрестились двумя руками, а он веш снова вернулся. И снова за старое вернула его жена. Нет,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 Возмущённо шептал Вихров, сименя рядом с больничной каталкой, на которой её увозили. "Зачем же? Я хотела помочь, я хотела тебе помочь", бормотала она сквозь слёзы. Она всё время плакала, как увидела его, распахнувшую дверь тесной кладовки, где она валялась, свернувшись колачиком на полу, расплакалась. Так потом всё время и плакала. Он ещё по волею кости заставлял смотреть на себя, спрашивал: Всё ли с ней в порядке? Она кивала, говорила, что всё хорошо и плакала. Вихров вызвал скорую и Лизу увезли. Потом они долго осматривали квартиру в присутствии понятых. Он вызвал своих оперативников. И в ответ на возмущённые возгласы местных полицейских заверил, что эти люди проходят подозреваемыми в серийных убийствах, которые они расследуют. Местные нехотеритерировались. Провозились они до самого утра. упаковали поддельников, отправив их в свой город автозаком, упаковали и отправили улики. Это всё, тварь, тянет на пожизненное, пообещал Вехров, ты че пальцем в ящике с керамическими фигурками. С учётом отягчающих вино обстоятельств, пожизненное. Никаких обстоятельств нет, понял, мусор, возмущался Евгений, сидя на полу бок о бок со своим дружком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 Всё хорошо. С ней всё хорошо, успокоил его врач приёмного покоя, куда доставили Лизу на скорой. Пара синяков, царапин, ничего страшного, обработали, даже повязки не понадобилось. А её эмоциональное состояние тут немного похуже, но думаю, она справится с таким-то защитником. Доктор улыбнулся и принялся оформлять какие-то справки и рецепты, которыми снабдил Лизу. Она будет спать всю дорогу, товарищ капитан. Вы уж постарайтесь, чтобы она делал это с максимальным комфортом. Хорошо. Он забрал у доктора кипу бумаг. Да, и рекомендую обойтись без нравоучений и упрёков. Потерпевшая мне кое-что рассказала. Доктор протяжно вздохнул. Чёрт поймёт этих женщин, что ими движет. Не пилите её, капитан, она и так перенервничала. Хорошо, кивнул Егор.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 Измучился сам, всё бесполезно. Они молчали. Нет, про то, что в их квартире было обнаружено, они мямлили что-то неуверенное, что это всё не принадлежит им, что их просто попросили и всё такое, и что они никого не знают, ни по именам, ни по фамилиям, ни поставщиков, ни заказчиков, про убийство ни гу-гу. Мы никого не убивали, взмучался сын бухгалтера Евгений. Мы не убийцы. Нет, нет, нет. Я даже ни разу не был в этой мастерской, мотал головой второй, которого к вечеру уже начало ломать. Жек об просил в мою хату на ну, постой вместе со всеми этими игрушками. А мне что, жалко, что ли? А дядю, у которого его мать работала, я даже ни разу не видел. Петра Нестерова. Петра, знаешь? И вехров совал ему поднос с фотографию убитого. Нет, нет, нет.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 И отпустили лишь ближе к утру. А чего отпустили? Он всё ещё не брал в руки бумагу, выложенную адвокатом. Казалось, коснётся он её, и всё дело рассыплется в прах. И даже вместо наркотиков в фарфоровых скульптурках, окажется крахмал. Его просто высмеют и попрут из органов. У того, кто затеял драку, оказались влиятельные покровители. Они оплатили ущерб в ресторане, притязение не оказалось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 Поправлю вас, товарищ капитан. Адвокат плавным движением руки выудил из портфеля ещё одну бумагу. Данная квартира, в которой были обнаружены вещества предположительно наркотического свойства, не принадлежит моему подзащитному. И всё то, что там было обнаружено, тоже ему не принадлежит, даже изделия покойного Тарасова. Он их продал своему другу, о чём свидетельствует накладная, на которой стоит подпись хозяина квартиры. В этой квартире он оказался по воле случая. И ничем предусудительным он там не занимался. И что же он там делал, по-вашему? Гостил, коротко ответил старый лис и натянуто улыбнулся. А пока гостил, совершил разбойное нападение на девушку, взмутил Севехров и держал её, связанной в квартире, которая ему не принадлежала, мягко перебил его адвокат. И девушка в той квартире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 Соседи, она к ним заходила, искала мою квартиру. Соседи, конечно, говорили, что искала Лиза не квартиру, а подругу, вымышленную подругу. Но при таком вот опытном адвокате, неизвестно ещё, что соседи скажут в суде. Ах, Лиза, Лиза, что ж ты наделала? И в багажнике я её не вёз враньё, она сама ко мне в машину села. И попробуй доказать обратное. А чего ты её дома связал? Кляп в рот засунул. Так бесилась она, орала, скандалила, чтобы я Аженьку из дома прогнал. У неё романтическое свидание сорвалось, а он мне друг, понимаете? Он понимал, он всё понимал. Он понимал, что в суде его показания и показания Лизы будут взяты под сомнение. Он, как её парень, лицо заинтересованное, ему из ревности могло много чего показаться, а она? Ей веры не будет, капитан, хмурил брови полковник.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 По моим сведениям, она даже не позвонила тебе, или я ошибаюсь? Не звонила, признался Егор. Вот. Как она вообще там оказалась? Ещё тоже вопрос. Ты стал бы за ней следил, не доверял, ревновал или нет? Ревновал, ещё как. Пока ехал следом за машиной Тимофеева, каждые 10 минут порывался позвонить Лизе устроить ей разнос, что-то постоянно сдерживало. И в городе, когда Лиза с Тимофеевым сидели в машине, под окнами квартиры, где, как оказалось, паковалис наркотики. Он снова не проявил себя никак. Почему? Не потому ли, что она показалась ему чрезвычайно весёлой, что он может сказать в суде, как ответит на все эти вопросы. Да его душу там опытный адвокатный знанку вывернет и нагадит в неё так, что все его чувства к Лизе отравит.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 Потом вытаскивал всё, скульптуры отправлял куда надо. Но это всего пару раз было, уверяю. Неужели адвокат не провёл с ней работу? Тот же гнёт линию, что наркотики не Шапкина, а его товарища. И Евгений Шапкин просто в гости зашёл чаю попить. Его разумлённо молчал. Татьяна через минуту внесла ясность. Вчера поздно вечером в мастерской обух, где делали ваши коллеги, более тщательный, не такой, как после убийства, призналась она, опуская голову. Нашли несколько тенников, а там эта дрянь. Женечка уже даёт признательные показания. Адвокат руками разводит. Говорит, будет стараться, но шансов мало. Приговор будет суровым. Но он не убивал. Не убивал. Он той ночью в ресторане подрался, и в полицию его забрали. Я была там. Денег давала. Отпустили уже под утро. Как он мог увидеть Елизавету Егорову в мастерской? Это кто? Татьяна подняла на него глаза, в них стояли слезы. Это девушка, которая обнаружила тело Тарасова. — А-а-а, поняла, — кивнула женщина. Она, когда зашла в мастерскую, Женя только ко входу подходил. Ему коробку надо было взять с заказом на детский интернат. Он в нее...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 подумал, что его убили из-за жененого товара. А потом смотрит нет, товар на месте. Он коробку схватил и дёру, в машину её спрятал, вернулся, выглянул из-за угла. Девушка всё в машине сидит и ты по телефону разговаривает. Он понял, что полиция ждёт, и уехал. Откуда в квартире его поддельника столько работ Тарасова? Женя сразу все мелкие работы вывез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 Так что же, гражданка Шапкина, получается, что ни у кого, кроме вас и вашего сына, не было мотива убивать Тарасова? Как узнали вы, что он дом на вас оформил с землёй так и? Да что вы такое говорите, товарищ капитан? Женщина вскочила с места. Длинное мешковатое пальто распахнулось, под ним невырачное серое платье, цветной шейный платок. Она шагнула от него, стала, сунула руки в карманы. — Говорю же вам, я не знала. — Спросите у нотариуса. Вадим по старинке оформил дополнительные еще и через него, не только через госреестр. Так вот он просил его держать сделку в тайне. — В тайне? — Спросите его. — Спросим, — пообещал Вихров. И тут же поскушнел. Если дело было так, а оно наверняка так и было, то мотива у нее точно не было. — Спросим.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 Я всегда была немножко к нему неравнодушна, всегда его немного опекала. Не как женщина, как мать, как сестра, не ухожен он был. Денег было много, а он себе даже штанов приличных не покупал, считал это лишним. Говорил, что его дело это помочь не может. Хорошим он был очень, не было нужды его убивать, ни мне, ни Женьке. А его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 Кто там был, у него не знаю, но угрозы сыпались. И этот вот дядечка Татьяна потыкала в портрет Петра Нестерова пальцем, попал под раздачу, как бы мы Женя сказал. Дверь тут же в кабинет Вадима закрылась и стало тихо. Угрожали-то за что? Что? Она вздрогнула, задумавшись. Вы сказали, что сыпались угрозы. Кто не видел, но угрозы слышали. Ну да, Какой-то мужик угрожал зарыть его. Вадима? Ну да, там же больше никого не было, этот убежал. Её палец снова воткнул в фотографию Петра Нестерова. А Вадима кто-то угрожал зарыть? Ну да. Что ещё, помните? Повторите. Да матам там всё было, неприлично повторять-то. А вы попробуйте перевести на нормальный язык, попросил Вихров.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 Что-то Женька вылез. Содержать эту халу подню убытки. Продаю я всё, уже объявление дала. Кто-то откликнулся? Нет пока, но ещё не время. У меня к вам просьба, гражданка Шапкина, проговорил Егор, подписывая ей пропуск. Сообщать мне обо всех потенциальных покупателях, которые с вами свяжутся. Хорошо. Хорошо, мне не сложно. Она взяла из его рук пропуск. Подхватила с пола большую сумку, застегнула пальто на все пуговицы и ушла. А ещё через 10 минут ему позвонили из дежурной части и сообщили, что в доме Антона Логинова найден труп мужчины.